Глава 63. Кажется, мы все трое слишком взволнованы внезапным воссоединением, чтобы строить планы на вечер. В машину мы сразу не садимся, а бесцельно идем вдоль улицы мимо многоэтажек, банков и продуктовых магазинов. Полина намертво вцепилась в наши с Робертом руки, словно боясь, что в один момент один из нас исчезнет, и перепрыгивая через трещины в асфальте, тащит нас вперед. Сейчас она не так многословна, как обычно, будто ловила общее настроение. А настроение такое: п р и т и х ш е е после п о л у д е н н о е с о л н ц е выглядывающее среди крон деревьев, слабый ветерок, д о н о с я щ и й щебетание птиц, редкие прохожие и умиротворенная улыбка, которая никак не сходит с моего лица. То счастье, которое я испытала от долгожданной встречи Полинки с отцом и ее первого официального папа. Никуда не д е л а с ь и перешло в молчаливое ликование, в котором я хочу задержаться как можно дольше. А ты где сегодня будешь ночевать? – спрашивает Полинка, подпинывая носком сандалии валяющийся конфетный фантик. Как и в прошлый раз в гостинице, – отвечает ей Роберт и стреляет глазами в меня. Если, конечно, твоя мама чего-нибудь интереснее не предложит. Я бросаю на него укоризненный взгляд, скорее по традиции. Я и сама не хочу, чтобы он ехал сегодня в гостиницу. Я ведь живая женщина, в конце концов, и к тому же мы вроде как прояснили отношения. Мам! взгляд дочери устремляется на меня, в нем одновременно горят просьба и требование. Мы же жили у папы в Москве, пусть он тоже у нас поживет. Хм, я не удерживаюсь от смешка. Ну какова благодетельница! Он может на диване спать, спешно добавляет она. Или я могу с тобой, а он в другой комнате. Не надо жертвовать своей комнатой для меня, зайчонок. Роберт треплет ее по голове и многозначительно смотрит на меня. Диван вполне подойдет. Легкий покалывает от разножающего предвкушения и радости. Выбора мне не оставляет. Хм, так хочется сэкономить на гостинице? Уточняю со смехом. Разумеется, игриво отвечает он н е в тон. Сама понимаешь, копейка рубль бережет. Закатив глаза, я крепче сжимаю руку Полины и продолжаю идти молча. Судя по довольной улыбке, Роберт прекрасно понял, что означает мое молчание. В груди и животе бушует самый настоящий ураган. Кадры поцелуев и прикосновений стремительно н а б е г а ю т один на другой, и я невольно вспыхиваю. Но что? Энергично произносит Роберт, меняет о н Покушать пойдем куда-нибудь. Вы ведь у меня голодные, наверное. У меня эхом звенит во всем теле. Смогу ли я к этому привыкнуть и главное поверить? Сейчас я очень хочу верить, что да, смогу. Может лучше домой к нам пойдем? Неожиданно предлагает Полина, вопросительно уставившись на меня. Пиццу закажем с сосисками и будем смотреть мультик, как в прошлый раз. И сделав просящие глаза, умоляюще тянет. Ну, пожалуйста. Такое поведение совершенно ей не свойственно, чтобы принцесса п о л я отказалась от с в е т с к о г о выхода в пользу домашних посиделок, само собой удивительно, и вдвойне удивительно то, что она решила быть со мной настолько милой ради рядовой просьбы, в которой я ей ни разу не отказывала. Что это с тобой? С подозрением щурись я. Отказываешься от кафе? Просто хочу домой с вами. Можно же, мам? Так мы и поступаем. Заказываем две пицы: ц одну с сосисками для Полины и сырную для нас с Робертом и приезжаем к нам. У меня немного беспорядок. Смущенно бормочу я, собирая разбросанную на диване одежду, в которой ходила на ужин с Аланом. Располагайтесь, а я пока чай поставлю. Запихнув платье и пиджак в гардероб, я захожу на кухню и там быстро перекладываю скопившиеся тарелки в посудомойку. На фоне с в а л и в ш е й с я на меня а п а т и и я стала жутко пренебрегать домашними обязанностями и не хочу, чтобы Роберт это заметил. Боюсь, он сразу все поймет. Чай зеленый или черный? Выкрикиваю я, торопливо смахивая со стола бутербродные крошки. С молоком или без? Черный с молоком. Раздается вдруг совсем рядом. Обернувшись, я вижу в дверях кухни Роберта и неожиданно робею. Сиди, чего ты? Смущенно м я м л ю я, сжимая в руке тряпку. Сейчас сделаю. Но он, конечно, не уходит, а идет мне на встречу. Внутри поднимается тот же жар, заставший меня на прогулке, только сейчас он живее. острее. Я обнимаю Роберта еще до того, как он успевает коснуться меня. Тряпка наспех, собравшая крошки, повисает у него на плече. Секунда с секунды на секунду сюда прибежит Полинка, а мне нужно успеть вдоволь с ним н а ц е л о в а т ь с я Проглотить тебя готов, снежок. Хрипло бормочет Роберт на мгновение, разрывая наши губы. Настолько сильно соскучился. Я даже не знал, что умею вот так скучать.